Чем хорош мушиный глаз? Одно из недавних изобретений — использование в качестве очков безлинзовых дырчатых пластинок с темным покрытием, в которых при помощи лазера просверлены с определенной периодичностью небольшие отверстия. Человек смотрит через такие очки словно сквозь своеобразную сетку, получая как бы множество отдельных изображений, сливающихся в глазу в одно. Разумеется, чтобы привыкнуть к ним, нужна некоторая тренировка, но зато потом зрение улучшается. Оказывается, и в природе существуют такие глаза, в которых изображение, правда, без всяких дополнительных устройств, принимается по множеству каналов. Такими фасеточными мозаичными глазами природа одарила насекомых, например, мух, пчел и стрекоз. Однако принятые маленькими линзочками изображения не попадают, как у нас, на общую сетчатку, а действуют в каждой ячейке амматидии на свои отдельные зрительные рецепторы. Какие преимущества имеет подобное устройство? Во-первых, с его помощью увеличивается обзор. Пара таких глаз позволяет насекомому видеть фактически все окружающее пространство. Это техническое решение природы было использовано людьми при создании фотокамеры «Мушиный глаз». С ее помощью получались довольно занятные снимки, представляющие собой мозаику из множества чуть отличавшихся друг от друга изображений. Еще одна область применения сходного искусственного глаза — создание камер для приема космических лучей, падающих на Землю со всех сторон. Их удобно регистрировать с помощью прибора, составленного из множества ячеек, ориентированных по разным направлениям. Во-вторых, выяснилось, что фиксация передачи изображения фасеточным глазом от одного нервного окончания к другому позволяет насекомому определять скорость движущегося предмета. И эта особенность также была использована людьми при создании аппаратуры, предназначенной для слежения залетающими объектами. В глазу мухи примерно 4000 ячеек, в каждом двойном органе зрения стрекозы 28000. Несмотря на такое количество отдельных глазков, насекомые видят, в общем-то, неважно по сравнению, например, с человеком, уступая ему по остроте зрения примерно в 200 раз. Так приходится расплачиваться за широкий обзор и умение быстро реагировать на движение окружающих предметов. Что ж, видимо, насекомым это важнее. С другой стороны, с помощью компьютерных моделей исследователи недавно выяснили, что в условиях слабой освещенности пчелы умеют складывать сигналы от соседних глазков. Это дает возможность летать почти в полной темноте. Мы противопоставили устройство таких составных глаз строению нашего органа зрения. Однако в последние годы генетические исследования швейцарских ученых поставили под сомнение существующую теорию различного происхождения глаз насекомых и других животных. Похоже, что оно у них все-таки общее. Об этом свидетельствуют совпадения в наследственных программах самых разных существ. Причем в этот ряд попадают даже безглазые простейшие черви. Неплохое соседство.